Выстрел прямо в упор, мгновенно разбил лицо, отбрасывая офицера ГАИ от машины. Парамонов, увидевший, что произошло, повернулся назад, пытаясь достать заднего сидения автомат. Ему повезло, он сразу схватился за оружие и даже успел открыть дверцу автомобиля. Но стоявший рядом дачник вдруг поднялся и трижды выстрелил из пистолета отбрасывая его прямо в автомобиль. Парамонов еще дышал, когда кто-то подошел к нему и грубо вытащил, опуская на землю. «Все равно машину испачкали», — раздался чей-то недовольный голос. «Я не мог ждать, пока он вылезет из автомобиля с автоматом», — ответил другой. «Он бы разнес вас всех на мелкие кусочки». «Мы так много времени потеряли, пока вы болтали с этим старшим лейтенантом». «Этот еще, кажется, жив», — сказал первый голос. «Скоро не будет», — уверенно сказал второй. Парамонов не испытывал боли. Ему не было даже страшно. Последние его мысли были о семье. Ему было их жалко. Он еще успел почувствовать, как кто-то подошедший заслонил ему восходящее солнце и, наклонившись, выстрелил в сердце. И больше он ничего не почувствовал. «Трупы нужно будет спрятать», — приказал дачник. «Сукины дети! Вы нам чуть все не испортили. Опоздали на десять минут». «Зачем?» — удивился кто-то. «Какая разница? Все равно через час все будут об этом знать». Все равно нужно спрятать трупы. Нельзя оставлять здесь этих офицеров. Иначе у нас не будет в запасе и этого часа. Москва, 6 часов 18 минут. Тяжелая дверь медленно открывалась. В руках у подполковника был небольшой контейнер, полученный им в хранилище биологического оружия. Перед тем, как дать разрешение на открытие двери, дежурный тщательно проверил еще раз идентификацию всех офицеров, время их прохода в хранилище. Сравнил фотографическое изображение на компьютере с оригиналами, хотя прекрасно знал, что посторонние здесь не могли появиться. Проверил шифр, набранный старшим из офицеров и затем дал команду на открытие двери. Контейнер был помещен в специальный чемоданчик, защищенный пластинами. После чего трое офицеров прошли в специальную камеру, где их необычные костюмы были подвергнуты тепловой обработке. Затем еще одна камера, проверяющая их на наличие возможных микробов. В третьей камере они оставили свои тяжелые костюмы. Теперь по правилам нужно было пройти через душевую. Привычная процедура доставляла удовольствие. Наконец, через 20 минут они вышли из душевой, получив свои привычные костюмы. Необычный чемоданчик уже ждал их в комнате начальника хранилища. Дежурный полковник передал папку с документацией подполковнику Ваганову. Тот привычно расписался в получении. Оба сопровождавших его офицера терпеливо ждали окончания формальной процедуры. Путь наверх был таким же долгим. Даже в лифте, поднимающем их наверх, к поверхности земли, были установлены специальные приборы наблюдения позволяющие слышать и видеть все, что творится в кабине лифта. И это несмотря на то, что в кабине лифта был свой штатный лифтер, прапорщик, который регулировал движение лифта. Однако в случае необходимости дежурящий внизу офицер мог заблокировать основной лифт. Но в этот раз, как обычно, все было спокойно. Трое офицеров и их сопровождающие благополучно поднялись наверх.